Что же это значит? А то, что другой год доходы с обломовки, исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заемному письму данному обломовым хозяйке. Законное дело братца удалось сверх ожидания